В бригаде новостей никаких. Начальник медицинской службы до госпиталя еще не добрался. За мной увязался зам по воспитательной работе, подполковник Заставенко. Из бывших политработников Валерий Александрович был человеком прямым и слыл беспощадным борцом с неуставщиной. Бригадные разгильдяи его уважали и побаивались, называя между собой гестопенко Но подлости за ним никогда не водилось. И Я знал, что через мою голову он никому ничего докладывать не будет. На беседу с авторитетом поехали вместе, как показали дальнейшие события, не зря. В кабинете дежурного следака сидел вальяжный парень лет 35 со всеми атрибутами преуспевающего бандита. Короткая стрижка, бритый затылок, мощная шея с золотой цепью для средних размеров собаки, огромный перстень на растопыренных пальцах. Правда, одет не в спортивный костюм, а в приличные джинсы и батник. Сидел свободно, по-хозяйски. Я вспомнил избитого начальника штаба. Как же мне хотелось начать разговор с того, чтобы сразу сбить с его рожи самодовольную ухмылку. Но Валерий Александрович, тот еще психолог, первый подошел к незнакомцу, представился и представил меня. Пока он говорил... Первая волна бешенства и желания отомстить за своих. У меня прошла. — Чё надо? — Поговорить. Я уже взял себя в руки. — Ну давай, говори. Только короче, у меня дела. — Боже, как давно со мной в таком тоне никто не говорил. — Ладно. — Я сделал глубокий вдох. Вы в курсе ночных событий в вашем кафе? — У меня в кафе ничего не было. А что делается на улице? Мне до лампочки. — Не, родной, конфликт был в кафе. Разборка на крыльце. У меня трое покалеченных и украден Макаров. — А я здесь при чем? Кто-то с кем-то, чего-то не поделили? Спрашивайте с них. Я пошел. — Постой. Спрошу, не сомневайся. Только боком это будет тебе. Я подниму бригаду и для начала разнесу твое кафе по кирпичику. Все, что появится мужского пола, в радиусе километра от него разложу по близлежащим больницам, а твоего бармена, суку, вообще урою. Разыщу персонально прикоснувшихся пальцем к офицеру и расплющу их вонючие пальцы кирпичом об асфальт. И буду это делать регулярно, по мере восстановления и выздоровления. Сниму погоны, но сделаю. Оно тебе надо. Следак еще в начале разговора, что-то вспомнив, вышел из кабинета, а заставенко по мере моего повествования приподнялся и как бы ненароком оказался между мной и собеседником. По глазам последнего вижу догоняет, верит, что у меня дури хватит. Я понятия не имею, кто их бил. Тут малолетки на дискотеку со всей округи собираются. А потом, как по команде, без видимых причин, набрасывается с дубьем на офицера форме. Одни машут битами, другие шарят по карманам и уносят ствол. Детские шалости, по-твоему? «За кого ты меня держишь?» «Да черт с ними, с твоим барменом и этой мразью!» «Мне сейчас нужен ствол, ты понял?» «Мне кажется, он давно уже ушел!» «А ты верни, пусть поищут вокруг, может не ушел, а где-то валяется!» «Давай так, я забываю о безбитых офицерах и снимаю претензии с твоего бармена и кафе, а ты возвращаешь мне ствол!» «Я, конечно, могу поспрашать, может, ты и видел!» Но ничего не гарантирую завтра никаких завтра завтра будет открыто уголовное дело и ты со своим барменом будешь беседовать уже с прокурором заодно объясните где эта шушера берет дурь три часа если позже придет доклад по линиям вд и меня уже ничего кроме твоего кафе интересовать не будет во сколько кстати оно открывается в три хорошо там в это время и встретимся Через три часа пистолет со всеми патронами был уже у меня. Командующему про все перипетии докладывать не стал. Да, была предпосылка к потере пистолета, но предпринятыми мерами предотвращена. Да, провел расследование. Виновные все наказаны. Так точно, есть выговор. Да, приняты меры. Больше не повторится. Размечтался. Повторилось. Еще как. Всего-то месяцев через восемь. Сошлись вместе два праздника, Пасха и Первомай. Позади тяжелая, но успешно сданная проверка. Впереди длинные праздники. Что еще нужно, чтобы расслабиться? Подвели итоги, заинструктировали до слез. Всех дежурных, караульных, ответственных, и с чистой совести разошлись праздновать. Когда я около полуночи вернулся из гостей домой, в прихожей надрывались все телефоны. После первых фраз дежурного хмелька рукой сняла. В карауле с поста пропали два часовых с автоматом и боеприпасами. Твою ж медь, это ЧП нерайонного масштаба. Немедленно доклад по линии оперативных дежурных. Оповестить местное отделение милиции, бригаду поднять по тревоге. Технику не выводить, склады не вскрывать. Перекрыть все дороги из городка. Автомобили и автобусы пропускать после проверки. «Машину ко мне!» Я проговорил все это почти на автомате, хотя в мозгах, кроме матюков, ничего не было. Пока я, не дожидаясь машины, бежал в бригаду, заметил, что дорога уже перекрыта патрулями. Офицеры и прапорщики стекались к штабу. Столько пьяных офицеров в строю не доводилось видеть ни до, ни после этого случая. Оставил самых трезвых, остальных отправил отсыпаться с задачей, «6.00 быть в строю!» Прояснилась картина. На посту у склада боеприпасов один часовой обезоружил другого и с двумя автоматами исчез. Обезоруженный солдат, отлежавшись минут десять, сначала спрятался, потом пришел в караул и доложил о случившемся. Сейчас фора у дезертира минут сорок. Молодой ленинградец ничего особенного, но по данным психолога склонен. Блин! Да у него после анкетирования две трети склоны Кто к суициду, кто к нарушениям. Что, теперь всю службу на оставшуюся одну треть? А с этих всем скопом пылинки сдувать? Вышел к строю. «Бойцы, у нас ЧП. Рядовой С поднял оружие на товарища. Может поднять на любого другого. Нам Родина доверила оружие не для этого. Рано или поздно этого урода поймают. Дело чести, чтобы это сделали мы. В любом случае... Обещаю представить его вам, связанным колючей проволокой. Очень прошу действовать быстро и внимательно. От этого зависит жизнь и спокойствие мирных граждан. У кого есть малейшая информация, немедленно ко мне. я сейчас приказываю...» Через пятнадцать минут городок был взят в плотное кольцо. Еще через два часа. Прочесан от подвалов до чердаков. Параллельно в город Санкт-Петербург, до которого было 45 пять километров. По адресам родителей и друзей отправлены экипажи в составе самых трезвых офицеров. Когда ко мне в кабинет прибыли дежурные по городку, от МВД, прокуратуры и контрразведки стали поступать первые результаты. Нашли форму, сапоги и два штык-ножа на чердаке одного из зданий. Значит, сволочь, переоделся в гражданку. Значит, планировал заранее. Вопрос, один пошел или его кто забрал на машине? Вопрос не праздный, а определяющий, и от ответа на него зависели все остальные действия по поиску. Вскоре в кабинете у меня появились заспанные испуганные друзья сбежавшего солдата. Допрошенные раздельно клялись, что ничего не знали и не представляют, кто бы мог забрать его на автомобиле. Их проинструктировали и отвезли назад в город, изрядно напустив холоду в штаны в виде ответственности за соучастие и посадили в засаду у домов каждого из них. Окрестности поселка прочесали вдоль и поперек. Ночь стремительно заканчивалась, а результатов больше не было. К этому времени я уже имел честь побеседовать с оперативными дежурными всех уровней. Каждому после самого факта побега по их требованию доложил звания, фамилии, имена и отчества от командира взвода до себя любимого отчетливо понимал, зачем им это нужно, и что приказ будет не ниже министра обороны, что в таких случаях раздается в подобных приказах, знал очень хорошо, и перспектива вылететь с треском из вооруженных сил из-за поступка нерадивого солдата не грела. Особенно стало противно, когда поговорил с командующим ВДВ, генерал-полковником Подколзиным. «Мудрый, всегда спокойный и уравновешенный», Он впервые разговаривал со мной матом, напомнил потерянный в прошлом году пистолет и приказал готовить аэродром для приема оперативной группы во главе с его заместителем, генерал-лейтенантом Чиндаровым. В дело вступает крупнокалиберная артиллерия. Эти по воробьям стрелять не будут, никому мало не покажется. На очередном построении бригады я сказал офицерам, у нас осталось три часа на поиск. Командующий отправляет помощников, когда прилетит генерал Чендаров, искать уже не будем, тогда будем отписываться и оправдываться за свою убогость, никчемность и уродство. Поэтому расширяем кольцо поиска и в течение оставшегося времени занимаемся садоводствами и дачными товариществами в радиусе 10 километров. — В этом радиусе не сотни, а тысячи участков! — выразил скепсис один из комбатов. — Подключайте дачников! Берите громкоговорителей, перекрывайте въезды-выезды, вручайте ориентировки с фотографией и непрерывно озвучивайте приметы. Перехватить все дороги, ведущие с нашего направления, в Санкт-Петербург, до 11.00, обработать свои сектора. Все. И помните, у него два автомата, 120 патронов и никаких комплексов. Повторяю, задачи обнаружить. Брать будут разведчики. В кабинете у меня... По-прежнему сидели представители трех уважаемых ведомств. Они не вмешивались в процесс, лишь иногда предлагая свои услуги по информированию тех или иных структур или допросу вероятных свидетелей. Перелопатели всех сослуживцев, земляков и друзей. Кажется, полностью изучили подноготную беглеца. За ночь и утро у нас сложилась хорошая рабочая атмосфера, пронизанная доброжелательностью и... сочувствием. Они видели, что я делал, и слышали мои разговоры по телефонам, понимали, что все возможное и не совсем нами предпринято. Каждый мысленно готовил доклад и предложения для своего ведомства. В служе, мы проигрывали варианты действий солдата, выбирали наиболее вероятный из них, но все равно сходились к выводу, что нам не постичь до конца логику действий юного отморозка. Могли быть сюрпризы, Но по всему получалось, что он будет рваться в город, пешком, на попутке, на электричке, где можно перехватить, как и где его там искать, надо распределить и отправить людей на все станции по нашей ветке, надо сменить тех, кто с ночи дежурит у домов, надо накормить тех, кто на станциях и на постах у дорог. Приближалось время вылета из Москвы оперативной группы, и надо согласовать аэродром приземления». Время катастрофически уходит. В бригаде ни один человек за ночь не сомкнул глаз. Мобилизована вся личная техника офицеров и прапорщиков. Десятки экипажей в гражданке рыщут по городу. Выпустим за кольцо отцепления. Быть беде. Приходит какая-то отрывочная информация. Ничего конкретного. Только в одном месте какой-то гражданский ломанулся от патруля в лес. Правда, в руках у него ничего не было. Немного пробежались за ним и плюнули. Посмотрел по карте. Брошенная дорога с разрушенным мостом. Машины там не ходят. Грибникам в это время года там делать нечего. Внешние приметы сходятся. Правда, видели издалека. Через пару километров от того места, через лес можно выйти на трассу. Даю команду отправить группу на перехват кружным путем. Возможно, он, но далеко не факт. Вдруг стук в дверь. «Разрешите, товарищ полковник?» Заходит прапорщик, держа под мышкой что-то завернутое, в старую балоневую куртку. Проходит в кабинет и кладет сверток на стол, разворачивает, и перед глазами открываются два автомата с пристегнутыми рожками. Не верю глазам. «Ты откуда?» «У меня от неожиданности, даже дыхание перехватило. И садоводства шесть километров отсюда!» «Как? Там дачники с утра повалили. Мы по громкоговорителям предупредили, если найдут что подозрительное, чтобы сразу к нам». Одна женщина увидела вскрытый домик и прибежала. Мы обыскали его и нашли автоматы за печкой, завернутые в эту самую куртку. Так что вот. «Спасибо, родной!» Я обнял прапора и поймал взгляд прокурора. Неудобно стало. Тоже мне раскиз, телячьей нежности. Передай дежурному, всех с других направлений снять, разведчиков на усиление к вам, остальным построение через тридцать минут. Прочешите весь поселок, постарайтесь установить, в каком направлении ушел. Но прежде пусть дежурный всем оперативным сбросит доклад, что оружие найдено. Сам поднимаю трубку и докладываю командующему. Ты уверен, что это те автоматы? Товарищ командующий, они передо мной, номера совпадают. Ладно. «Оперативную группу отставляю, разбирайся Даши сам!» По голосу Евгения Николаевича понял, какой груз ответственности снял с его плеч. Там наверху, с ним тоже, не на языке благородных девиц, изъяснялись этим утром, наверное. Да и самому полегчало нехило, что врать. Трое моих ночных советников и наблюдателей потянулись с поздравлениями. «Раз оружие на месте, нам больше делать нечего!» Дальше сами разберетесь. Разберусь, не сомневайтесь. Как раз сомнений у нас и нет. Мы тут переговорили между собой. Побеги солдат с оружием стали пугающе регулярны. Выезжаем на такие мероприятия систематические, Но впервые столкнулись с такой слаженной и продуманной работой. Любо дорого, честно слово. Спасибо на добром слове за помощь. И простите, что я вас даже не покормил. Не откажитесь со мной в честь 1 мая по рюмке коньяку выпить». Не отказались и наговорили всяких комплиментов. Думал дежурный, но после праздников ко мне прибыл начальник управления контрразведки округа, генерал-лейтенант С. Поговорили ни о чем. На прощание он мне сказал. — Владимир Васильевич, будут какие-то проблемы, звоните в любое время. — Нехилая, скажу вам, поддержка для командира. Специально, чтобы познакомиться, приезжал. Отвлекся. Автоматы, это хорошо, даже замечательно, но я бригаде обещал самого урода поймать и представить перед строем. Кстати, место находки автоматов, место встречи и направления движения неизвестного дают основания предполагать, что это он. Поэтому посты в городе усилил. Оснований законных прав, тормозить и проверять весь проходящий транспорт у меня уже не было. Дороги освободили, но оставили патрули на станциях. Оставалось только ждать. Дождались. На следующий день дезертир позвонил одному из друзей и назначил встречу. Дом обложили плотно, но за двадцать минут до срока он перезвонил и назначил встречу в метро. Отморозок, отморозок, но подстраховался, видать, почитывал в детстве книжки про шпионов. Одну группу успели перенацелить, и клиента повязали прямо на перроне взяли жестко мало ли чего у любителей оружия еще в кармане есть в шоке были и случайные прохожие и местная милиция и беглец пока он не пришел в себя спросили про патроны они высоковольтные будки в парке пошли родной покажешь и вот уже два недостающие магазина у меня на столе а предмет самых сокровенных моих мечтаний последних полутора суток у меня в кабинете Посмотрел на часы. С момента оставления поста прошло 38 часов. Два разведчика мнутся у двери. Между ними тонкошеи, лысое существо с бегающими глазками, со свежим фингалом и не первой свежести гражданки. Разведчикам даю команду принести колючую проволоку, а офицерам построить бригаду. «Идите все, дайте мне с ним потолковать!» Заставенко Сука посмотрел на меня, вышел последним и закрыл дверь.